Глава двадцать Крепость Часовая встречала наше возвращение небольшим, сделанным на скорую руку ремонтом основных ворот и пробоин в стене. Живых защитников в крепости давно уже не было, да и сам опорный пункт вряд ли в дальнейшем будет полноценно функционировать. Дорогостоящее восстановление руин крепости того не стоило. Тем более, по новому договору между двумя империями, границу сместили вперед на несколько десятков километров. Нашли какие-то старые карты и... В общем, выторговали немного земли дипломата-императора. Похоже, для кого-то был важен сам факт увеличения территории Российской империи. И я даже догадываюсь, для кого. «Рад видеть вас, боярин. Наш повар приготовил небольшой обед для вас. Только сам он его, к сожалению, не попробовал», — пожал мне руку комендант. Незамысловатое приглашение на серьезный разговор. Внутреннее зрение показывало, что все-таки получилось сохранить прошлое сосредоточие подполковника. Древний ритуал сработал как надо даже с моими небольшими наработками. Очень хорошо. Буду рад отобедать с вами, Степан Павлович. После размещения людей обязательно поднимусь к вам. В таком случае не буду вас отвлекать, — отправился в свой штаб комендант. Уныние на его лице я не заметил, что уже является хорошим показателем. «Куда лезете? Здесь снарядов целая куча лежит. За мной идите!» — прикрикнул на группу любопытных подростков казак. Обмен уведенными в рабство подростками с османами прошел без особых проблем, как бы гвардейцы султана не старались прожечь меня взглядом. Получив максимум возможного, мы передали Эрзурум официальным властям Атаманской империи и большим караваном направились в сторону границы. С нами под шумок уезжали и местные жители с купцами. Все прекрасно понимали, что сейчас начнется поиск виноватых и обычный грабеж. Рано или поздно любой поход заканчивается. Наш тоже подошел к концу и сейчас самое важное – дойти без проблем до дома. Хотя изначально мы готовились к дальнейшему сопротивлению и разграблению дальних регионов Отаманской империи, но произошло несколько важных событий. Захват султанатом Магриб нескольких южных регионов Отаманской империи стал большим праздником для всех нас. После этого вопрос освобождения пленников резко сдвинулся с мертвой точки, и запрошенная доплата была предоставлена в полном объеме и без длительного торга. Но больше всего сыграло на нашем возвращении письмо императора со словами «Я чту наш договор». Неизвестно, насколько он и правда его чтит, но я дождался необходимой мне реакции. Мои люди и бывшие пленники справлялись с размещением вполне самостоятельно, поэтому, раздав несколько приказов, я направился к коменданту на разговор. Повар и после смерти не растерял своих профессиональных качеств. Обед выдался выше всяческих похвал. «Благодарю, все очень вкусно». Как у вас обстоят дела, Степан Павлович? Громкая победа дерзкого отряда наделала много шума среди элиты осман. Такой пощечины они давно не получали, поэтому если в генштабе и сидят не дураки, то южную границу обязательно усилят. При крахе своей власти султан может пойти на любые действия. Мы все в списке мертвых, Холмский. Нас официально больше не существует. Крепость никто восстанавливать не будет. Она и раньше не имела особого стратегического смысла. А сейчас подавно, рассматривая с нами крепости, произнес комендант и резко спросил: что вы можете нам предложить? Да, зрели наконец, достойную службу, энергию необходимую для дальнейшего функционирования, отсутствие преследования со стороны религиозных структур и самое главное поводок будет очень длинным. Я решил говорить предельно честно. Вечные стражи очень специфическая нежить. Если начинать наши отношения с лжи то это может обернуться большим провалом в дальнейшем. «Что нам надо будет делать?» спросил после длительного молчания бывший подполковник. «На моих землях скоро будет создан один объект, который потребует специфической охраны из-за большого фона некроэнергии. Вам же это только пойдет на благо. Мы согласны». В принципе, другого исхода я и не ждал, да и у стражей нет поблизости других некромантов или территории с достаточным фоном некроэнергии. «Очень рад вашему решению. Завтра выходим, поэтому заберите с собой все, что вам дорого, и напоминает прошлую жизнь. Остальным я обеспечил». Оставив коменданта и его подчиненных рассуждать о будущем, я отправился проверить своих учеников и дать пару новых уроков, раз подвернулось свободное время. По пути встретил тренирующихся рыцарей смерти. В первый раз для меня это было большим шоком, но потом как-то привык. Бывший Ронин Хероси и бывший глава рода Геннадий Борисов целыми днями что-то обсуждали с новыми братьями. Итог долгих обсуждений стало создание школы мечников. Неудивительно, они оба занимались этим, когда были еще живыми. Создавать ордены и братства они не захотели, как остановиться жрецами. А школа – понятие растяжимое. В общем, я рад был хоть какой-то официальной структуре от рыцарей смерти. Новые братья немного отличаются от своих командиров. В поднятии без нанесения рунных цепочек есть свои минусы и плюсы. Данные бойцы будут иметь чуть более сильное сосредоточие из-за прокачки моря энергии в ходе ритуала, но существенные уменьшения прочности, силы и скорости. Истинная некромантия — долгая и кропотливая работа. «Вот вам, ребята, повезло. Быть учениками боярина, наверное, очень круто», — спросил один из бывших пленников. «Шухер, боярин идет. Уходим, а то ругаться сержанты будут». Жаль, что меня заметили, было бы интересно услышать ответ. Заметив меня, все разбежались по своим делам, и только мои ученики по уже устоявшейся привычке к Муру смотрели на меня. «Ну как, круто быть моими учениками?» «Конечно, учитель», — Хором ответили ребята без особого энтузиазма. «Как вы оцениваете свои действия при штурме города?» «Раньше мы этой темы не касались. Ребята срочно подготавливали тела к поднятию в случае очередного нападения на город» и изучали новые руны. Также я сделал небольшие конспекты по основам медитации. Пусть начинает привыкать, что я, зверь, что ли? Так и быть, помогу с внутренним зрением. Мы старались, — ответил Сергей. Доклад Леонида о действиях учеников во время битвы за Эрзурум в целом был положительным. Главная проблема — ошибка в тактике управления подконтрольной нежити. Отправлять ее на прямой бой с тяжелой техникой как минимум глупо, Засады, узкие улочки и закрытые помещения, вот где даже простой зомби раскрывает весь свой потенциал. «Мы хотим сами уметь поднимать зомби», — снова вышел вперед Денис в поисках справедливости. «Еще рано. Вы с той, которая у нас была, не справились. Но неужели, изучив переданные мною руны поднятия нежики, вы ни разу не попробовали направить энергию в материал?» «Сказать, что мои слова ошарашили учеников, значит ничего не сказать». Привычка людей этого мира к особым техникам не доведет до добра магическую науку. Хочу попробовать. И я хочу. Нет, я первый. Пора показать темную сторону медали. С этого момента материал можно будет заработать усердием в обучении или качественным выполнением работы. Если узнаю, что убиваете простых людей или выкапываете могилы, то уничтожу. Ясно? Мой взгляд не оставил сомнений, что я сделаю сослушником. Но, похоже, немного переборщил с воздействием. Обороть свой страх с большим усилием сумел лишь Сергей. «Можно так больше не делать, учитель? Очень страшно». «Ладно», — переборщил немного. «Сделаю вам поблажку, пока приходите в себя». «Радуйтесь, сегодня у нас с вами будет теория. Разберем основные виды нижити и тактику применения». «Одно расстройство с вами, а не ужасные повелители мертвых». «Начнем с зомби». Да, Марина, с тех самых зомби, с которыми ты пыталась подружиться во время штурма города, вместо того, чтобы идти и убивать наших врагов. Итак, зомби. Радует, что люнис быстро сбегал за тетрадками, и ученики начали конспектировать мою лекцию. Еще бы, сам король ночи ведет урок. Эх, были же времена. Ничего, я быстро возвращаю утерянное, и с новыми возможностями сосредоточия некромантии можно не так сильно переживать за свое будущее. Мастер смерти способен на возвышение своих созданий, что позволяет вносить серьезные корректировки и новые руны усиления без проблем в виде разрушения существующего конструкта. Поистине безграничные возможности по улучшению нежити. Смешно, но некромант, чем сильнее он становится, тем явнее выступает в роли Бога для своих созданий. И, пожалуй, начну я с самого бесполезного. «Афанасий, ты где?» Кайзер Германской империи с нетерпением ожидал приезда в очередной раз вызванного из Российской империи Густава фон Берка, который совсем недавно сменил должность посла. Теперь он будет выполнять задания Кайзера в роли личного порученца на территории Российской империи. Густав ушел в кабинет Кайзера, привычный чеканя шаг. Хоть что-то не меняется в Германской империи. Ваше императорское величество, оставьте расшаркивание фон Берк. «Жду подробного доклада о последних победах вашего протажа и заслуживающей интереса новости из Российской империи», — нетерпеливо спросил Карл XV. Дикие донесения разведки о громком поражении осман под Эрзурумом наделали немало шума во многих столицах великих держав. Совместное войско бояр разбило восточную армию атаманской империи, а затем и объединенные силы миров. Дипломаты в те дни не спали, всеми ночами ожидая начала мировой войны но их опасения были напрасны. Говорят, Мехмед был в большой ярости. Наглое письмо Холмского с требованием по обмену едва не заставило султана снять полки из западной границы и ударить по Эрзруму, но советники отговорили. Визирь, правда, долго не прожил после этого, к сожалению, два дня назад умер от остановки сердца, чуть скривил губы Густов и вновь стал предельно серьезным. В Российской империи громко победе Холмского отнеслись более чем прохладно, хоть и старались поддерживать на дипломатическом уровне. Фонберг, исполняя роль посла, в свое время больше занимался разведкой, чем посольскими делами. Информаторов даже на самом высшем уровне в Северной империи у него вполне хватало, за что Кайзер и ценил верного служаку. Впрочем, шпионаж — любимое занятие любого посла во всех государствах. Интересный человек, боярин Холмский. Иметь столько сильных врагов, едва переступив порог взрослой жизни и доспехи нам передал хорошие. Читал доклад о его несогласии принимать прямую помощь Рейха. Постарайтесь в таком случае составить о нас хорошее впечатление. Надеюсь, фонберг, вы понимаете, о чем я?» — намекнул Кайзер. «Внешняя разведка — непростое занятие, и остаться здесь рыцарем в сверкающих доспехах практически невозможно. Приходится идти на разные поступки в ходе выполнения государственных заданий. Есть еще кое-что». «Густав, ты не склонен делать трагическую паузу», — нахмурился Карл XV. «Сила Холмского похожа на ту, что была триста лет назад в Баварию у одного небезызвестного вам дворянского рода», — тихо произнес Густав. У Густава был высокий уровень допуска ко многим тайнам рейха. Всякого хватало за долгую историю государства. Но произошедшие три сотни лет назад потомки правящего рода Германской империи не забудут никогда». Смерть вновь пришла к нам на порог. Ученые и промышленники из артефактных мастерских Кельна едва не от счастья при виде элитных альбионских доспехов, предоставленных боярином Холмским в дар. Теперь и Мистериум сойдет с ума от появления носителей забытой силы. Надо любыми силами привязать его к Рейху. Еще раз повторяю, Густав, любыми. Это должно стать нашим новым секретным оружием. У свекозера воинственно поднялись, а в глазах загорелся огонь я верю в тебя густав и на этом больше не задерживаю я не подведу вас мой казер поклонился фонберг и четко выполнив разворот покинул кабинет карл пятнадцатый серьезно задумался о только что услышанном и не сразу заметил как оказывается вызвал секретаря то странное предложение министра образования кажется мне сейчас очень даже интересным проработайте проект участников и награду через месяц мне на стол приказал секретарю кайзер На песчаной площадке тренировочного зала бились двое воинов, обнаженных по пояс. Быстрые и оточенные долгими тренировками движения боевых топоров оставляли на их телах небольшие кровавые порезы, которые моментально затягивались. Внешность воинов была очень похожа, что говорило о близкой родственной связи. Разница лишь в возрасте, и воинском опыте и принятом в духе тотемного животного. За тренировкой воинов наблюдал высокий мужчина, сложив могучие руки на груди. Вмешиваться в поединок не потребовалось, вскоре его и так заметили. Молодой попался на хитрую уловку, и у его горла застыла лезвие топора. Бьорн, поединок — это не только путь силы, но и обмана. Помни об этом», — произнес взрослый воин с небольшой ухоженной бородой и повернулся к ожидающему мужчине. «Эрик, давно тебя не видел. Совсем забыл про нашу дружбу в своей гордарике». Конунг Ларс Веселый для своих подданных был добродушным правителем, любителем праздников и хмельных напитков. Врагам же он любил делать улыбку от уха до уха, за что и получил свое прозвище. Первый внук вскоре должен родиться. Поэтому я оставил наше посольство в Москве на помощников и отправился на родину, ответил Эрик с улыбкой на лице. Обязательно отправлю в день его рождения дары жрецам Одина. Пусть вырастет таким же сильным воином, как и его дед. «Какие новости в Гордарике?» — спросил Конунг, взяв услуги кружку с травяным настоем. Эрик серьезно задумался, о чем рассказывать Конунгу. Служба послом не и больше похожа на почетную ссылку, но некоторые интересные новости в Гордарике и правда есть. Рассказ про поход боярского войска под предводительством Холмского неожиданно заинтересовал Конунга и его сына. Сколько ему лет? Восемнадцать едва исполнилось. «Отец, мне уже двадцать, а я даже в набеги на германцев не ходил», — с укором произнес сын Конунга Бьорн. Конунг закатил глаза и вопросительно посмотрел на Эрика. Холмский начинал свой путь с одним старым пестуном и в полной нищете. За год он стал единовластным правителем большой территории и разбил восточную армию осман. «Хороший будет полководец Урусов, правда, скорее, хороший враг для нас. Его отца убили в бою с нашими ярлами». «Расскажи поподробнее», — заинтересовался Конунг. «Да там гнилая история, о которой уже несколько лет. В серой зоне есть свои правила, но ярл Карл Бешеный и Харальд Стальные Штаны напали вдвоем из засады. Несколько месяцев в так называемой серой зоне были желанным местом службы для многих ярлов. Особая буферная территория, что образовалась на стыке границ четырех государств. Небольшие отряды Германской империи, Ордена, Российской империи и Королевства Свеев вполне официально могли проверить свои силы без объявления войны и захода на чужую территорию. Победитель получал снаряжение и возможность выкупа пленных. Негласные правила в подобных битвах старались соблюдать, поэтому ослушников ждет наказание от Конунга даже через множество лет. Печально и недостойно этих ярлов. — Что ж, боярин Холмский может стать достойным врагом, а если вдруг станет слишком сильным, мы сожжем его город, вырежем родню и оставим калекой в качестве наглядной картины для остальных наших врагов, — злобно произнес Конунг. — А как же благородство, правила войны и суд богов? — спросил Бьерн. Волчьи усмешки на лицах Эрика Длинного и Конунга Ларса ли молодого парня. и фильмы рассказывали о совершенно других историях, «Правила есть лишь для того, сын, чтобы их исполняли простые жители. Конунг сам устанавливает законные правила. Запомни это», — строго произнес Верховный Конунг Свеев. «Скоро грянет буря, и тысячи подготовленных воинов обогрят свои топоры и мечи в крови врагов. И чем сильнее враг, тем приятнее будет вкус победы. Все для того, чтобы насытить вечную ярость древних богов».